почему меня все хотят съесть? — Наверное, потому, что ты вкусно пахнешь, — сказал заяц. — Что же мне делать? — Думать, — предложил ежик. — Не думать, а делать надо, — заявил бобренок. — Если что-нибудь придумаешь, то, может быть, что-нибудь и сделаешь, — согласился с ним ежик. — Извините меня за смелый вопрос, но интересно, почему это волки... Никогда не делают своих берлог в осиновых лесах. Заяц прав, одобрил эту мысль ежик. Он сразу понял, о чем думает заяц. А тут, кстати, и осина рядом растет. Вот она. А при чем тут осина? Удивился бобренок. А притом, если козленок потрется об нее сначала левым боком, а потом правым, — Ну, ёжик, ты мог бы стать, — восхитился бобрёнок. — Мог бы, но не стану. — Почему? — Потому что очень хочу спать. Все вздрогнули от близкого волчьего воя. — Скорее потрись об левым боком. Вот так. Молодец. А теперь правым, — командовал ёжик. — И мордочкой, — добавил ёжик, — мордочку потри. — И хвостик, хвостик обязательно! — волновался заяц. — И не шевелись! — дал ему строгий совет бобренок. — Главное, не шевелись! Что бы ни случилось, не шевелись! Замри, как будто бы ты и вправду деревянный! Все, кроме козленка, быстро спрятались. Но заяц вдруг выскочил из укрытия, вырвал из козленка клок шерсти и убежал. — Ты куда? — Крикнул ему бобренок. — На соседнюю поляну. А вот и волчонок появился. Он вошел эдакой расхлябанной походочкой. Мне мол, все не почем. А если что почем, так купим. А не купим, так за так возьмем. Эх, пушок за пошок. Зубы мои наточены. Ноздри мои прочищены. Принюхался, удивился. Странно. Пахло свежим козленком, а запахло тухлой осиной. Фу! Ненавижу этот запах. А, вот она, осина. Даже две. Да вторая странная какая-то на козленка похожа. Может, это он и есть, а? Ткнулся мордой в козленка. Отпрыгнул. Фу! Ты чего же осиной воняет? Противно, все противно. Сбивает один гриб, потом другой. Торчат тут всякие. Сорвал цветок, захохотал. Лисе, что ли, подарить? Выбросил цветок. Ничего, и без цветочков побегает. Опять втянул ноздрями воздух. Снова козленком запахло. Похоже, оттуда, с дальней полянки. Ничего, никуда он от меня не уйдет. Фу, осина противная! Ударил козленка лапой. Козленок упал, как подкошенный, лежит, не шевелясь. Да и дерево гнилое какое-то. Эх, тоска скука смертная! Чего бы придумать такое? О! «Муравейник. Сейчас, как вдарю лапы по муравейнику, а муравьишки-то, муравьишки-то забегают, вот смеху будет!» И такой же расхлябанной походкой ушел в сторону другой полянки, куда убежал заяц. Ежик, заяц, бобренок и совесть выскочили из своих укрытий, подняли козленка и поставили его на ноги. Козленок посмотрел на своих друзей. Так, как будто видел их первый раз. Он потряс головой, щипнул себя зубами за плечо. — Я живой? — Живой, живой! — радостно крикнул заяц. — Я так за тебя боялся! И я присоединился к нему бобренок. Думал, шевельнется разок, и все. И заяц молодец, это ты нарочно кусочек шерсти на поляну отнес. — Нет, случайно. С иронией отозвался заяц. Бобренок поднял с земли сломанный гриб, потом еще один. — Зачем он так? Ведь волки грибов не едят. А заяц показал всем оторванный цветок. — Все, отцвел цветочек. На следующее лето мы его не увидим. — Эй ты, совесть волчонка, почему ты молчишь? — Раньше спрашивать надо было. — упрекнул совесть бобренок. — Он уж вон где. У волка ноги быстрые, они-то его и кормят. — Ладно, все равно я ее спрошу. — А козленка мы тебе все-таки не отдали. — Это наш, наш козленок! — крикнул бобренок вслед ушедшему волчонку. — Ну, сейчас мы его спасли, — вздохнул ежик. — А дальше что? — Давайте называть вещи своими именами, — Что же дальше-то с тобой делать? Пропадешь ты в лесу. Зима скоро. Я под корягой в своей берложке засну. Бобренок в хатку бобриную подо льдом спрячется. Заяц от ветра ледяного в снегу укроется. А тебя куда девать? Тебе дом нужен, большой да теплый. Может, ты его возьмешь, бобренок? Спросил заяц. Куда? Он же нырять не умеет. А ты, ежик, в моем укрытии только спать можно, а жить нельзя, ни один зверек не выдержит. Да и кормить его надо. А чем? Я-то всю зиму сплю, без еды обхожусь. А обо мне уж и говорить нечего. Печально сомкнул уши заяц. У меня ни кола, ни двора, ни входа, ни выхода. Летом по траве, а зимой по снегу. По лесу разнеслись развеселые звуки бубна. Козленок встрепенулся, с надеждой посмотрел на своих друзей. — Да нет, это медведь. — Шатуном его называют, — объяснил ежик. — Он зимой спать не привык, по циркам бродил. Пока в лесу грибы до да ягоды есть, он живет, не тужит, весельем себя развлекает. А зима придет... Уж он от голода не артист, лютый зверь становится. Его не обманешь, деревом не прикроешься. — Плохо дело, — согласился Бобренок. — Бросит тебя — пропадешь, а с собой таскать — все пропадем, — рассуждал ежик. Уж очень от тебя вкусный запах идет, он со всего леса, всех волков, рассамах до да лисиц на наш след наведет. Тебя бы в деревню отвезти, да никто из нас дороги туда не знает. Развезет с какой-нибудь. Какое там? Это раньше дедушка мой бегал в деревню, капустой да морковкой полакомиться, а теперь не то. Теперь там заборы, каждую морковку, каждый кочан капусты охраняют. Слыхал я, вкусные они очень. Слыхать-то про них слыхал, а вот пробовать, честно скажу, не пробовал.